Стансы посвящается Чагину. Я о своём таланте много знаю. Стихи не очень трудные дела, но более всего любовь в родном краю меня томило, мучило и жгло. Стешок песнуть, пожалуй, всякий может, о девушке, о звёздах, о луне, но мне другое чувство сердце гложет. Другие думы давят черепы мне. Хочу я быть певцом и гражданином, Чтоб каждому, как гордость и пример, Был настоящим, а не сводным сыном В великих штатах СССР. Я из Москвы надолго убежал, С милицией я ладить не в сноровке, За всякий мой пивной скандал Они меня держали в тягулевке. Благодарю за дружбу граждан сих, Но очень жестко спать там на скамейке И пьяным голосом читать какой-то стих О клеточной судьбе несчастной канарейки. Я вам не кеннер, я поэт, И не счита каким-то там демьяном, Пускай бываю иногда я пьяным, Зато в глазах моих прозрений дивный свет. Я вижу все, И ясно понимаю, что эра новая не фунт изюму вам, что имя Ленина шумит как ветер по краю, давая мыслям ход, как мельничным крылам. Вертитесь, милые, для вас обещан прок. Я вам племянник, вы же мне все дяди. Давай, Сергей, за Маркса тихо сядим. Понюхаем премудрость скучных строк. Да они, как ручьи, бегут в туманную реку, Мелькают города, как буквы по бумаге. Недавно был в Москве, а нынче вот в Баку В стихию промыслов нас посвящает Чагин. Смотри, он говорит, не лучше ли церквей Вот эти вышки черных нефть-фонтанов? Довольно с нас мистических туманов, воспой, поэт, что крепче и живей, нефть на воде, как одеяло перса. И вечер по небу рассыпал звёздный куль, но я готов по клятве чистым сердцем, что фонари прекрасней звёзд в баку. Я полым дум об индустрийной мощи, я слышу голос человечьих сил. Довольно с нас небесных всех светил нам на земле устроить это проще. И самого себя по ший глади, я говорю, настал наш срок. Давай, Сергей, за Маркса тихо сядим, чтоб разгадать премудрость скучных строк